«Привет!» Тоненький голосок Рио вырвал меня из царства дремы. Странно, я даже не услышал, как она вошла. «Привет!» Я протер глаза и сел на кровати. На всякий случай чуть подвинулся в сторону, чтобы девочка смогла сесть рядом, если захочет. «Как себя чувствуешь?» «Уже намного лучше. Сон и правда придал мне сил». «Мне очень жаль, что все так получилось. Извини за это». Рио сложила руки по швам и поклонилась мне. «Почему ты спасла меня?» Я дала тебе слово, что освобожу, и не хотела нарушать его, не имея железных доказательств твоей вины. Кстати, о твоем слове. Мы немного поспорили, кто из нас кого больше перехитрил. Затем Рио попрощалась со мной. Правда, перед уходом по секрету сказала, что немного позже Ария тоже зайдет принести свои извинения. И она попросила меня их принять и простить девушку. Я сказал, что подумаю, но потом пришлось пообещать простить. Только так мне, наконец, удалось выпроводить мелкую за дверь. А спустя примерно час пожаловала и полувампирша. Прежде чем войти, она несколько раз постучала в дверь и дождалась моего приглашения. Арья вошла, прижимая к груди какой-то сверток, и встала в метре передо мной. Судя по выражению лица, внутри нее шла нешуточная борьба. и она никак не могла принять окончательное решение и определиться, приносить ли мне свои извинения или сделать сыпуку и умереть с честью. Но катаны у нее при себе вроде бы не было, и это радовало. «Скоро у префекта состоится прием», — наконец заговорила Ария. «Наши кланы тоже среди приглашенных. Ты будешь вместе со мной в числе сопровождающих госпожи Рио». «Отлично. Это тебе в качестве моих извинений». Ария протянула мне сверток. А вот подарок в качестве извинений оказался для меня полной неожиданностью. Я аккуратно развернул плотную бумагу и извлек наружу накидку с коротким рукавом. Еще не развернув до конца, я уже понял, что на спине красовалась короткая аббревиатура. КВН. «Это официальный прием, и вам с госпожой придется обозначить свою принадлежность к...» «Пофиг». Я швырнул накидку на край кровати. «Но я... я там специально для тебя, еще кое-что вышло». Ария явно была смущена. Ее словно подменили, и это немного пугало. Видать, Рио ее хорошенько отчитала, вот и пытается теперь изо всех сил загладить передо мной свою вину. Ария подошла к кровати и взяла накидку. Она медленно ее расправила и повернула так, чтобы я мог полностью увидеть, как буду выглядеть со спины. Помимо вертикально расположенных букв на белоснежной ткани, присутствовала эмблема нашего клана в виде черного полумесяца. «А это тут откуда?» Я глазам своим не поверил, увидев последний элемент, красующийся на спине. Я сама вышла. Ария улыбнулась. «Подумала? Тебе будет приятно. Я видел этот знак в твоем воспоминании. Похоже, в другой жизни ты сражался под этими знаменами. «Ненавижу!» Машинально вырвалась у меня. И в этот же момент скомканная накидка прилетела мне в лицо. «Жить надоело, урод!» Внушающая ужас Ария вернулась. Я потратил целых полчаса, пытаясь объяснить ей, что такое сериалы, насколько они бывают увлекательными. И как сильно по этой причине любой человек начинает ненавидеть рекламу этой букмекерской конторы, вечно прерывающей просмотр на самом интересном месте. Только, судя по недовольной мине, Ария вообще ничего не поняла. Поэтому еще я начал немного ненавидеть самого себя. Почему было просто не соврать, что это эмблема врагов, Вуаля, пара секунд, и вопрос был бы закрыт. Не мои проблемы, уперлась девушка. Ладно, проехали. Она еще несколько минут молча сверлила меня взглядом, но все же взяла себя в руки, и мы смогли почти спокойно поговорить о предстоящем приеме. Главное, что я должен был уяснить и запомнить, что все, кто будет на приеме, наш потенциальный враг. и что я должен все время находиться рядом и ни с кем без разрешения не разговаривать. Потому что появление дворняги на мероприятии такого уровня, без всякого сомнения, сделает меня мишенью для большинства присутствующих. «Разве не в этом суть плана?» – запутался я. «Меня задевают, а я культурно отвечаю, но так, чтобы спровоцировать на агрессию». «В этом». «Так в чем проблема?» «Ты должен быть панькой и терпеть все их выходки до тех пор, пока я не дам отмашку». Хочу прикончить кого-нибудь важного, чтобы все поняли, что игры кончились. В смысле прикончить? Пир ведь сказал, что Рио ни за что не даст добро. Конечно, не даст. Но если возникнет крайняя необходимость... Вот для этого ты и нужен. Обещаю, будет весело. Твою мать. Добром это точно не кончится.